«А теперь доложите каждый свою задачу!» Бобров откашлялся и встал. «Я контактирую со всеми руководителями, командую резервом, обеспечиваю усиленный вариант несения службы в Центральном отделе полиции и его охрану, обеспечиваю противодействие возможным попыткам освободить задержанных». «Хорошо, дальше!» Полковник перевел взгляд на Васильева. «Тот тоже поднялся!» Мы со Степановым выезжаем на место захвата и непосредственно контролируем физическое задержание подозреваемых, изъятие вещдоков, доставление их в отдел. В зависимости от вашей команды задействуем вариант сделка 1 или сделка 2. Хорошо, полковник кивнул. Действия следователя. Кульков остался сидеть, вольготно развалившись на стуле. В зависимости от выбранного варианта операции документирую изъятие и осмотр вещественных доказательств. Направление их на экспресс-исследование, принимая процессуальное решение по делу и подозреваемым. «Какие могут возникнуть осложнения на стадии возбуждения уголовного дела?» спросил Синеватый. «И при проведении последующих следственно-оперативных мероприятий?» Кульков многозначительно вздохнул. «Главное, чтобы в процессе расследования не выйти на самих себя». «Что? Как?» Синеватый подскочил на месте. «Что это значит? Как это можно допустить?» Следователь усмехнулся. «Есть такая старая прокурорская шутка, хотя в данной ситуации она как никогда близка к реальности». «Нашли время шутить», вскипел полковник. «Мы говорим об очень серьезных и важных вещах». «Каждая шутка содержит лишь долю шутку, товарищ синеватый», холодно сказал Кульков. «В ходе расследования часто выскакивают вроде бы малозначительные детали», которые образуют цепочку косвенных доказательств, направленных в противоположную сторону от основной версии. Вот что я и имел в виду.